Присутствующие тоже поразились этой перемене. Рейнкин поднялся со скамьи, сделал два-три шага навстречу Баху и сказал фразу, которой суждено уже больше двух столетий жить в истории музыки. «Я думал, что это искусство уже давно умерло, но теперь я вижу, что оно живет еще в вас». И как эпически гласит документ времени, после этого Ренкин пригласил его к себе и был с ним очень любезен. В нотографическом справочнике значится еще сочиненный Бахом в этом году фуга для клавира 954 на тему одной из сонат Ренкина. Очевидно, это был подарок старому музыканту. Допустимо, что ее он сочинил в дни пребывания в Гамбурге и сыграл в доме Рейнкина. Бах приехал не с пустыми руками в Гамбург и как композитор-соискатель. Он привез сюда и исполнил трилюдию фугу «Соль минор» для органа 542 -я. Ее тоже прослушал Ренкин. Предстояла игра на пробу в церкви святого Иакова. Кроме фуги, у Баха была приготовлена для исполнения кантата «Кто был последним, тот будет первым» — 47-я. Всего, включая Баха, насчитывалось восемь претендентов на должность органиста. Совет храма даже сомневался, не слишком ли много. Органист из Киотона восхитил своим превосходным исполнением. Предстоял, выражаясь, по-современному еще один тур. Но из Киотана пришел приказ князя, придворному музыканту, быть к 28 ноября во дворце. Намечалось очередное дворцовое развлекательное празднество, что и говорит, события государственной важности. Иоганна Себастьяна заверили в Гамбурге, что его выступления будут сочтены соискательскими. И хотя конкурентов много, доброжелатели и в их числе, конечно, влиятельный Ной местер, состоявший в Совете Церкви Иакова, не сомневались в победе Баха. Судя по протоколам, Совет заседал не раз, и вдруг в протоколе от 19 декабря объявлено, что вопреки мнению некоторых членов Совета место органиста предоставлено не Баху, а другому претенденту. Дополнительно известно, как пылка и убежденно отстаивалась кандидатура Кетинского органиста. Победила, однако, другая сила. 6 января 1721 года в церковную кассу была внесена сумма в 4000 марок. Кем? Купеческим сыном, одним из соискателей, в конце концов назначенным на должность органиста. Сумма была внесена в благодарность за предоставленное прибыльное место. В Дрездене царедворцы утаили от Баха вознаграждение за гастроли. В Гамбурге проявили себя корыстные церковные власти. При столкновении высокого искусства Баха с миром выгоды, алчности, карьеристских интересов, Дворцовые церковные круги оказывались в родстве, как слепки одной общественно-бюрократической модели. Впрочем, сноровистым руководителем церкви святого Илакова не удалось замолчать эту скандальную историю. Возможно, и другие соискатели, и их патроны были недовольны оборотом дела. Еще до внесения денег в кассу под и решений Церковного Совета стало известно близким делу людям и вызвало возмущение части гамбургского общества, не сдержал негодований Эрдман, но и местер. Он дождался праздника Рождества и во время своей проповеди привел место из Евангелия, повествующее о пении ангелов при рождении Христа, И закончил свою речь выражением глубокой уверенности, что если бы один из бесплотных духов Божественный грая пожелал бы сделаться нашим органистом, ему пришлось бы возвратиться на небо, если бы его карманы не были наполнены золотом.